Глава пятая. Гости пожаловали в усиление, так сказать. Мысли о том, чего еще такого не существует в этом мире, и каких нету понятий, совершенно обычных для моего покинутого мира, безудержной лавиной пронеслись в голове. Стоит заметить, что при этом активном мыслительном процессе видок у меня получился очень экстравагантным, что и отразилось на лицах двоих заинтересованных товарищей. Пришлось собирать волю в кулак и возвращать себе нормальный облик, соответствующий деловому человеку, уверенному в себе и своих силах. Самым сложным оказалось побороть порыв немедленного занятия с записями в своей тетрадке по изысканиям. Однако я решительно отложил это захватывающее мероприятие на вечер, когда доглядчиков поубавится, и никто не сможет помешать мне в скрупулезной работе над конспектами грандиозного бизнес-плана». «Однако, хозяина, а вот чего твой на так разгневался?» Чукча возник в голове с обидчивым голоском. «Твой на я вот а, когда начальникой стала давеча и велела нам...» он вдруг запнулся с пояснением дац ты калигула меня сейчас все скажет да дац мои магические помощники явно спор затели а ну ка цец пришлось осаживать горячие головы чего там я твойная велел ларрам тихой незаметно скороговорки продолжил чупча я понял я поспешно остановил сатова а теперь быстренько оба сосредоточились и прислушались к моим мыслям Выдал я предупреждение, заодно подготавливая фамильяра и элементаля к продуктивному диалогу. «Наша с Каллигулой, однако, внимательный сюжет, начальниковские мысли!» Самозабвенно заверил меня Рыжий и замолк. «Молодцы! Я машинально похвалил их. В общем, так. Каллигула, мне нужны мясорубки, ну, те самые, выпуск которых начат на мануфактурах Полины. Я сразу озадачил дедушку». Так, хозяин голос элемента возник в голове а я живо представил как старичок руками разводит и снимает ушанку учок че есть в наличии парочка я когда это в том раз наведался пригород ставрополя для работы на твоих значится землях отлично я перебил его установил доклад по теме с мясорубками на всякий случай ты и в одинокую башню загляни — продолжил я раздачу указаний. — Захвати немного золота, ну, чтобы у меня денежный дефицит не образовался. Потом я задумался, осматривая зал с притившими Витасом и Тристаном. — Потом мы про ремонтик поговорим. Чуча вздохнул в моей голове, так как ему заданий не хватило. — А с тобой, Усатый, мы будем решать те проблемы, которые обязательно начнут возникать, — по мере нашего продвижения к конечной цели. Выдал я глубокомысленно предложение тоном философа. «Вжика не показывайте никому. Да следить о хорошенечко. Несмотря на то, что он и сам умеет глаза отводить и под пологом прятаться, этот пернатый львенок может и позабыть про правила конспирации. Когда разыграться?» Напомнил я и закруглился с сеансом мысленного общения. сконцентрировав внимание на хозяине и своем слуге. Товарищи воспрянули и встрепенулись, ожидая от меня дополнительных указаний. Итак, господа, я потерпел лисок и прикрыл глаза. Помимо задачи с материалом, вы вот что. Да, я согласился сам с собой, открыл глаза. Обязательно наймите мастеровых, чтобы все это я ввел пространство рукой. «Чтобы все тут блестело, и косметический ремонт готовьте». «П -п «Простите, мой господин», — Алим вытянулся в трунку. «А что такое косметический?» Он предсказуемо попросил расшифровку. «Это когда...» Тут я призадумался над ответом. «Ну, «Это когда при минимуме вложениях обновляют интерьеры. Я подумал, что такого пояснения будет вполне достаточно». Просто тут требуется обновить все и обязательно добавить зеркал на задней стенке, прилавков и полок. Я поднял руку, увидев зарождение новой серии вопросов у Алима и Витаса. Прилавки, кстати, тоже нужно будет новые заказывать, поэтому вы найдите мастерового по дереву. А чертежи я позже предоставлю, когда стены залов обновим на всех этажах. Я коротенько обрисовал видение объема работ. «Так, а денег-то хватит на все, про все?» Задал вопрос хозяин и покрасил. М -м -м, «Простите меня, господин Феликс, я не ставил под сомнение ваш достаток». Он извинился, а я отмахнулся. «Денег? Хм, денег, говоришь? Пришлось высыпать все монеты из одного кармана на столешницу. Этого должно хватить?» на сегодняшние закупки, а я пойду в администрацию. Итак, мне налево по улице поинтересовался я, делая первый шаг к выходу. Да, — Да-да, именно так, и мой господин! — Олимп подтвердил правильность выбора направления. — В таком случае до скорой встречи, господа! Я бросил фразу, не оборачиваясь к заинтригованным друзьям. — И поторопитесь с покупками материалов, — А как вернетесь, то сразу приступайте к пошиву, — добавил я и притворил за собой входную дверь будущего супермаркета ну, или того, что получится. Выйдя, я остановился, поправил свою теплую накидку и накинул капюшон на голову. Мне сразу стало заметно теплее, а вот погода принялась портиться. Я также автоматом отметил, что на улице появились дворники и еще какие-то... Общественные работники, заняты уборкой снега и его погрузкой в санные подводы. Это очень правильное решение по избавлению мостовой от неминуемого образования сугробов. Получается, что забота о горожанах тут на должном уровне находится. Похвально, чего уж напрасно минут наводить. А если еще и общественный транспорт прибавить, то... Кстати, а вот и он, городской транспорт. Я обратил внимание на двухэтажную карету, остановившуюся почти напротив меня. Стало чертовски интересно, кто ими пользуется, точнее, у какой послойки граждан они популярны. А еще я предполагаю сам в ней поехать, коли карета двигаться в нужно мне направлении, че зря ноги утруждать, а почему бы и нет». «Правильно, я считаю, что нет места предрассудкам, касающимся моего благородного статуса. Ведь никто из моих новых знакомых в нем и не сомневается. Все без труда распознают во мне вольного мага и аристократа, но я этого и не скрываю. Так-то!» Карету покинули несколько человек, включая парочку дам, одетых в великолепные шубки. Я не особо разбираюсь в мехах, но готов поклясться, что этот материальчик не из дешевых. А вот руки благородных особ спрятаны от холода в муфтах. Такая, на мой взгляд, очень оригинальная альтернатива теплым перчатками и всяким вязаным варежкам. И почему, интересно, в моем мире девушки их больше не носят? Опять риторика из меня прет. Извините, дамы и господа... Я вежливо поклонился. «Подскажите, пожалуйста, а куда направляется эта прекрасная карета?» Я говорил ей вопрос и застыл, ожидая завершения сеанса разглядывания себя. «Сегодня день полон до гостей запада», — подметил джентльмен, приблизившись к уху одной из дам. «Вам, господин, куда нужно попасть?» Он обратился ко мне с встречным вопросом. «Благодарю вас за отзывчивость». Я продолжил фонтанировать вежливостью. «Мне необходимо посетить городскую управу», — пролил я свет на конечную точку своей поездки. «В таком случае вам по пути», — слово взяла дама и этого джентльмена. «Эта карета проезжает всеми улицами нижней террасы, в конце и будет ваше место назначения», — пояснила она и улыбнулась, — «а далее она следует на верхнюю». «Премного благодарен!» Я снова поклонился и взялся за порчень кареты. «Там и префектура», — добавили мне уже в спину. Я вошел внутрь этого двухэтажного транспорта, и это мне все понравилось. Очень скромная отделка предусматривает его частое использование, посему и сделано все с запасом прочности. Мест не так много, что неудивительно, ведь это не автобус». шесть двухместных диванчиков по обе стороны прохода, ну и сама лесенка на второй ярус. Я улыбнулся в душе, так как попал под действие самого распространенного туистического синдрома. Что это значит? Да все просто. Одна девушка с параллельного курса мне как-то рассказывала о своей поездке за границу в одно известное островное государство. Так вот, Первое, что она сделала, так это забралась на второй этаж автобуса, считая это диковинкой. Ведь у нас такого транспорта нету двухэтажного. И вот и я, откровенно улыбаясь, ступил на ступеньку, поддавшись желанию проехаться сверху. Как дитё малое прямо, которое впервые в жизни лифт увидало. Несколько скучающих горожан бросили на меня короткие изучающие взгляды, а затем вернули к своим думам, сопровождаемым, безучастным созерцанием фасадов домов за окнами. Я еще раз улыбнулся и поднялся. Тьфу ты, не, ну а как эти двое тут оказались? У меня даже дух перехватило, а физиономия стала глупенькой. Хорошо еще, что вторые этажи в местных каретах не популярны среди господ. Почему? мое выражение недоумения и еще каких-то смешанных чувств увидели только эти две незаврядные личности. Сивый и Барри расплылись в довольных улыбках, а мне немного поплохело. Интересно, Рейнолд Апергилд приложил руку к их командировочке в восточной земли? Без него явно не обошлось. Я живенько представил монолог старшего следователя, С напутствиями в мой адрес, в котором он грозит украсить новогоднюю елку не игрушечными шариками, а моими яйцами. Это самое безобидное, что пришло в распаленный ум. Находящийся снаружи кареты возница или извозчик щелкнул кнутом, и транспорт тронулся по улице. Я опустился на диванчик напротив довольных ватажников и чуть повел головой. давая им понять об нежелательности проявления бурных эмоций. Полномочные представители Большой Комиссии Контроля Военных Имперских Поставок вняли моему посылу и заозирались. Я без труда понял их нехитрые действия по выявлению ничьяных саглядатов. — Баре, господин Селикс, — зашевелил губами здоровяк, — мы присланы вам в это... — Как там, Сивый? Он перевел взгляд на Остапия. «Посирение, ага!» Друг сразу помог товарищу. «А, да!» — протянул баричью удовлетворение «Все усилим, не сомневается, господин Феликс!» — заверил он и нахмурился, воинственно глянув в окно. «Тсс!» — Сивый шикнул на друга. «Видишь, что наш благодетель в раздумьях?» — он ткнул здоровяка в бок. «Оба гостя замерли, ожидая каких-нибудь слов от меня». Я же машинально осмотрел их ноши и обнаружил, что у каждого по две связки дорожных с набитых битком. Наверняка собирались они при содействии всех магов-вольников, одинокого бастиона. Да и в хранилище заглянули, что в недрах моей башни расположено. как я лица удовлетворенные, и как свирепо они на прохожих таращатся. А у барыша что-то из оружия, Припрятано под накидкой. Очень большое. Это помимо их полошей и кабурс с револьверами. М да, вооружаться эти пары не привыкли на все сто. Пробормотал я. Я еще раз убедился в отсутствии какого-либо интереса к нам со стороны господ первого яруса кареты. Никто из новых пассажиров не поднялся следом за мной. И мы тут только втроем, что, несомненно, радует. Можно и пообщаться. — «Все разговоры с вопросами и ответами мы отложим», — обратился я к старым друзьям и снискал взгляды полного понимания. «Чуть позднее, когда обстановка позволит, все мне расскажете». Продолжил я, а бывшие ватажники синхронно кивнули. «У вас сколько золота с собой?» — я резко перешел к делу. «Да ха баре!» — взрывяк ткнул ногой в одну из святок. «Вот тут тута пара сумочек». «А разве поболее надо?» Барри искренне удивился, думая, что я уже определил все содержимое их дорожных саквояжей и сумок. «И у меня парочка, господин Ферикс. Сивый тоже решил отчитаться, увидев у меня задумчивое выражение. Я уже прорабатывал план посещения административного островка. Исходя из новых данных, связанных с поверением друзей с золотом, у меня уйма поводов для этого займелось. Даже у префекта можно смело аудиенцию просить. «Остальное — это он и я, артефакты и оружие», — добавил Стапий, предсказуемо сочтя, что мне опять золота не хватает. Хивый даже похлопал по коже на бокам саквояжей, дабы у меня все сомнения о наличии золота отпали, и не иначе». «Все хорошо, Остапий, я поспешил поубавить его беспокойство, и этого вполне достаточно, даже излишне». М -м -м. «Ты вот что, отвяжи мне одну сумочку, не особо большую», — попросила я Сивова. «Я рад, что вы сюда выбрались, хотя в толк не возьму, каким таким образом вы через Великие Хребты перескочили. Но я поспешил остановить их неминуемое желание рассказать подробности путешествия». — Сейчас, когда я сойду у мостов или моста-островка, вы поедете дальше. — Так, Барри, что-то опасное намечается, — нахмурился Барри красноречиво почесал кулак. — Нет, не сейчас. Я замотал головой в протесте. — Не перебивай пока меня. Вы проедете дальше и прибудете на верхнюю террасу. Я продолжил. Это что-то напоминающее спальные районы с минимумом магазинов и лавок. Там вы отыщете постоялый дом придвор ну Да, короче, вам нужны владения господина Марка. Я сделал акцент на имени хозяина. А зачем на он?» – удивился силой. «Можно и на второй террасе особняк снять, значит, раз уж денежек в достатке имеется». «Понятно». Я снисходительно улыбнулся. И сколько вы в карете катаетесь, раз больше знаете о городе, чем я? Я вот, например, и не мыслил вы снятии особняка в самой другой части города. Давненько, Барри, — смутился здоровяк. Приглядеться же надобно для начала. Ладно, нет сейчас времени. Я бросил короткий взгляд в окно и констатировал факт приближения к мостику через речку. Просто найдите те апартаменты... «И поселитесь где-нибудь на этаже с переходом через улицу. Там мой номер, крайний. Но не афишируйте наше знакомство до моего возвращения. Все поняли?» Я поднялся с места, так как карета уже замедлила ход. всё исполним, во всей точности!» Клятвина заверил силой, стукнув себя в грудь. За пазухой остапия артефакты. Бывший ваташник смутился и покосился на меня. — Да подарки значатся, — пояснил он. — И не все же магией обладают, как у вас, господин Феликс, и, и у Барри, — добавил Сивый. — Это благороднейшие госпожи из гарнизона постарались. — Я понял тебя. Нечего оправдываться. Встав, я похлопал его по плечу. — Нечего стыдиться Вы главную задачу исполняйте, а я местный генералитет навещу, да — досказал я. И принял тяжеленный саквояж в руки. И это... Ого! А тут сколько? Хотя, неважно мне пора сходить. Под одобрительные взгляды друзей я покинул карету, сделавшую остановку перед мостком. Мне нужно на островок, а транспорт туда не заедет, отправившись дальше. Скорее всего, он пересечет речку в конце мастерового посада, где возьмет курс на верхнюю террасу. Ну, что же... Посмотрим на остров в черте города. Ого, дом каменный. В плане том, что берега из гранита, или чего-то аналогичного, я перешел мостик и сразу наткнулся на пару жандармов. Господа пристально смотрелись в меня, определяя статус и достаток. Я даже почувствовал действие какого-то артефакта, распознающего в людях принадлежность к магам. Ну, действуя по привычке, я блокировал его, хотя и не уверен, что это скрыло во мне мага-вольника. «Доброго здравичка, господин!» — поклонился старший из стражей порядка. «Вы в какую часть острова направляетесь?» — задал он вопрос, а второй жандарм вынул из кожаного чехла тетрадку. «Мне нужен префект». А потом и городская управа. Не стал я скрывать своих планов, Заглядывая господам за спины. Там я без труда определил жандармерию, у которой припарковано большое количество боевых коней. Два других здания выглядят заметно красивее, и тут я уже не смогу определить их принадлежность. И того три огромных дворца плюс несколько скромных построек. Вот и все, что есть на этом каменном островке посреди нижней террасы города. «Вот там, господин, городская управа». Жандарм указал на одно из зданий с величественными колоннами, поддерживающими мощный козырек над входом. «А префектура, так она чуть позднее отворяется. Э, простите, он извинился за график работы. Маленькая формальность, как вас записать?» «Господин Зеликс, я не решился назваться законным представителем Белли». «Могу проходить?» «Да-да!» — вежливо поклонились жандармы. «Там префектура, а вот там жандармский приказ». «Благодарю». Я встряхнул тяжелым сукояжем, перехватывая ручку поудобнее, и направился к дверям городской управы, надеясь на то, что глава города там. Ну, или его первый зам, если такие бывают».